выпив большую чашку крепкого кофе. Не зная о том, что даже у нормально отдохнувшего человека большая доза кофеина часто вызывает сильное психическое напряжение, страх, сердцебиение, некоторые пытаются освежиться крепчайшим кофе. В фазовом же состоянии, которым и является утомление, бывает достаточно даже небольшой чашки кофе, чтобы вызвать вышеописанные симптомы, имитирующий приступ сердечной недостаточности. Такой сердечный приступ, сопровождаемый сильным страхом, фиксируется в памяти по типу запечатления и в последующем возникает всякий раз в обстановке хоть чем-то напоминающей о нем, а иногда и при беспричинном воспоминании. Нам нередко приходилось встречать молодых цветущих людей, которые именно таким образом приобретали тягчайший невроз сердца, годами обследовались и безуспешно лечились. Аналогично установочные реакции могут фиксироваться и в памяти чрезмерно утомленного человека. Так пожилой рабочий после ночной смены по пути домой переходил улицу в неположенном месте. Неожиданно появившаяся из-за поворота машина — отчаянно скрипя тормозами, остановилась в полуметре от него. Зафиксировавшийся в этой ситуации страх в дальнейшем превратился в невроз и в течение нескольких лет проявлялся мучительными переживаниями всякий раз, когда приходилось переходить любую дорогу. Подобных примеров можно привести много. Важно здесь то, что медикаментозное лечение в этих случаях не оказывает положительного влияния. Устранению такого рода заболеваний способствует перепрограммирование нервной системы с использованием для этой цели фазовых состояний мозга, когда создаются необходимые условия для высокой действенности словесного и образного внушения и самовнушения. Следует подчеркнуть, что активным началом механизма запечатления всегда является чувственный образ внешнего мира, Другой человек, определенная жизненная ситуация или же образ собственного внутреннего состояния. Для того, чтобы этот механизм сработал, требуется два дополнительных условия – определенное фазовое состояние клеток мозга и выраженная эмоциогенность ситуации, вызывающая непроизвольное привлечение внимания на достаточно длительное время. При этих условиях чувственный образ прочно фиксируется в долговременной памяти и приобретает программирующую функцию. Программирующий роль внутренних образов может проявляться и в обычных условиях при достаточно высоком психическом тонусе. Но для этого необходимо, чтобы человек периодически активно и целенаправленно сосредоточивал свое внимание на соответствующем образе стараясь воспринимать его как объективную реальность. Именно в этом сущность самостоятельной программирующей функции субъективных образов, программирующей роли представлений. Представлением в психологии называют процесс отражения в центральной нервной системе предметов и явлений в тот момент, когда они уже не действуют на органы чувств. Представление – Действенный рычаг целенаправленного влияния на состояние физиологических систем организма, на психологические установки, а тем самым и на особенности характера, поведения, на взаимоотношения с отдельными людьми, с коллективом и природой. Процесс самопрограммирования психики помогает решать множество разнообразных задач, приобретать необходимые знания, вырабатывать новые навыки и привычки, повышать уровень самосознания и его регулирующие влияние на поведение и деятельность. Эффективность этого процесса значительно повышается, если ускорить процесс изменения представлений о собственной личности, с тем, чтобы он несколько опережал реальные изменения. представление о себе складывается на основе оценки пройденного жизненного пути, настоящего социального положения и отношений коллектива, на понимании уровня своего развития и образования, на знании своего характера, внешности, состояния здоровья и тому подобного. Внешность, здоровье и другие физические особенности человека в определенной степени обусловлены случайными обстоятельствами. Тем не менее, при необходимости и эти качества подлежат целенаправленной коррекции.